Глава седьмая. Сапоги как скороходы и как фактор большой политики. Раз, два, полицай. Три, четыре, бригадир. Слова из шлягера немецкой поп-группы «Моду». Пятое место в рейтинге MTV 1995 года. Вообще говоря, я сегодня еще не завтракал. Залезая в седло, Черный Кощей мог бы и предупредить, что мы будем скакать без перерыва на обед четыре с половиной часа. Сдались мне эти сапоги, такой-то ценой. Когда на горизонте показался некий населенный пункт, я обрадовался. Наконец-то финиш. Сказать по секрету, конкретные части моего тела немного страдали от соприкосновения с лошадиной спиной и требовали передышки. Вот только городок мне не понравился. Он стоял на высоком яру и был вызывающе укреплен. А кроме того, проехав вслед за волшебником в огромные, настежь распахнутые ворота, я был неприятно удивлен поведением аборигенов. Как известно, нормальные жители стандартной средневековой деревни должны по законам жанра толпиться на рынке, торговать глиняными горшками, жарить на кострах семейные завтрак и добродушно переругиваться с соседями. Местное население игнорировало законы жанра. Здесь и там, прямо на дороге, лицами в канаву и спинами в подворотню валялись пьяные и спящие мужики. Многие из них были одеты весьма празднично, кое-кто был даже в сапогах, Но теперь все эти пестрые рубахи, некогда белоснежные штаны и добротные кожаные куртки были похабно заляпаны грязью. Среди бездвижных мужских тел попадались даже округлые фигуры женщин в измятых и нечистых сарафанах. Одна из девок спала, прислонившись спиной к тележному колесу и широко раскинув по подорожной глине полненькие ножки, вылезавшие коленками из-под подола. На помятые личико девки. Съехал с макушки огромный венок желтых цветов. Не то одуванчики, не то подсолнухи. Жителям явно не хватало крепкого руководителя, способного прекратить весь этот разврат. Моя усталая лошадка осторожно перешагнула через толстого мужика, лежавшего вверх животом и сладко похрапывавшего. Я презрительно сплюнул ему на сапог и отвернулся. Солнце маячило уже в зените, а эти лентяи... и не думали просыпаться. Даже не у кого спросить, как называется эта тоскливая деревенька. Разглядывая аборигенов, я не забывал следить за тем, куда направлял свою подыхавшую от скачки кобылу злой волшебник в плаще. Не обращая никакого внимания на массовое пьянство и нарушение трудовой дисциплины, Кощей, оглядываясь, доскакал до центральной площади и слету свернул на главный двор. Туда, где за забором виднелись какие-то столбы — и тотымы. Никто не приветствовал его, только пегая собачка, гревшаяся в пыли рядом с пьяным хозяином, лениво подняла морду и проводила всадника равнодушным взглядом. Я побоялся ехать дальше. Ближе к центру села сонные тела лежали так густо, что можно наступить копытом на чью-нибудь конечность. С облегчением отклеившись от седла и привязав конец уздечки к жердинке плетня, я пешком тронулся к главной площади. По пути внимание невольно обращалось на спящих девушек, через которых приходилось переступать. Все они были убийственно накрашены. Багровые, словно кипятком обваренные щеки и черные брови от ушей. Даже обидно, честное слово. Судя по всему, ночью в деревне было по-настоящему весело. Во всяком случае, натанцевались они в волю. И что за самогон такой варят в этих местах? Давно пора в поле к станку на боевое дежурство, а они отдыхают. Я немного замешкался над телом девушки, которая спала, свернувшись клубочком, в огромном корыте возле канавязи. Из него, похоже, кормили лошадей. Голубоватая платьице юной поселянки задралось значительно выше, чем вы можете представить, уважаемые потомки. А к мягкой заспанной коже прилипли зернышки овса, потому что на дне корыта осталось довольно лошадиного корма. Вот такие картины сельского быта. И «Я должен ломать себя». отворачиваться, оставлять девушку без внимания и спешить за рахитичным стариком только потому, что он спер волшебные сапоги. Что за нечеловеческая жизнь! Стиснув зубы и геройски отвернувшись от овсяного корыта, я решительно направился к центральному двору, на ходу усиленно и целенаправленно забывая о спящей девушке. Ворота были отперты, но я прежде чем войти, осторожно заглянул в глубь двора из-за угла. и не пожалел. В этой части деревни никто не спал. Прямо посреди просторного дворика гнусно чернел высоченный многорукий идол, по-новогоднему увешанный цветочными венками и металлическими побрякушками. Недавно вкопанный, этот кумир выпячивался из среды стареньких потертых тотемчиков, разгоняя их в стороны и пригибая к земле. Кажется, ночью здесь был эпицентр народных гуляний. Туши зарезанных кос — кур и даже лошадей валялись вокруг идола, наполняя воздух вонью и мухами. Спящие девушки лежали повсюду грудами, в самых фантастических позах. И еще деталь — четыре или пять стоячих неподвижных фигур в знакомых темных плащах маячили в разных концах площади. Трое возле кумирного столба, подкрашивая его и оправляя по брекушке, еще один на ступенях крыльца — Решительно набросив на голову черный капюшон, я широким шагом тронулся вперед, буднично так пересекая дворик по направлению к крыльцу. Враги, толпившиеся возле тотемов, даже не покосились на новоприбывшего парня в плаще, то есть на меня. А вот враг, охранявший ступеньки, бдительно обернул ко мне бледное лобастое лицо с зализанными назад длинными черными волосами. Он был невысок, но крепок в плечах». и неплохо говорил по-русски. Я догадался об этом, когда услышал колючий вопрос. «До где, господа, иде?» Стараясь не замедлять темп, я продолжал неотвратимо подниматься к нему по ступеням, жестко и безразлично глядя в черные глазки, молча. «Стой! Как вот дело?» Не выдержав, переспросил он, и я увидел, как неприятно задергалась у него века. Я недовольно сдвинул брови. «Хэбо!» и добавил на всякий случай. «Хэбо, хасо, хукайдо!» «А ну стой!» — взвизгнул охранник, осознав, что я уже прохожу мимо к тяжелой приоткрытой двери. Жесткие пальцы неприятно впились сквозь плащ в обнаженную руку. «Не подействовало», — спокойно понял я и обернулся. «Нехороший у тебя взгляд, дружок, невежливый». «А? В котором часу у вас пиво завозят?» — внятно поинтересовался я, — И, не дожидаясь, пока парень проникнет в смысл вопроса, кратко двинул его из-под плаща коленом. Вдумчиво так двинул. С чувством. Слегка придерживая покосившееся тело, еще пару раз резко дернул коленом и, нащупав свободной рукой узкий кожаный пояс на талии остекленевшего охранника, отстегнул с ремешка небольшой меч с удобной рукояткой. «Мне как раз такой нужен». «Я ж тебе говорю, ХВО, а ты не веришь». — вразумительно сказал я, мягко опуская охранника на ступеньки. Кажется, он меня не слышал. Задумался о чем-то более важном. «Пожалуй, сегодня я не буду пацифистом», — подумал я, зашагивая в темноту вражьего жилища и прикрывая за собой тугую дверь, обитую изнутри какой-то жестью. Трофейный меч прохладно лег рукояткой в ладонь, легко пробежав по дощатому настилу мостов, Я свернул налево, в длинный и темный проход, и тут же отпрянул назад, за угол. Поздновато отпрянул. Кощей успел заметить меня. Он стоял в дальнем конце коридора с факелом в руках и, должно быть, разглядывал ворованные сапоги. Заглотнув побольше воздуха, я выпрыгнул из-за угла, выставляя перед собой узкое лезвие меча. Темно стало в коридоре. Брошенный факел чадил на полу, а торопливый перестук вражеских шагов уже раздавался откуда-то снизу. «Из подвала?» Тощий волшебник явно не отличался смелостью. Опять он предпочел открытой схватки позорное бегство. Умный, очевидно, старичок попался. Подхватив притухший светильник свободной рукой, я ринулся куда-то вниз по мелким гниловатым ступеням. В желтых миганиях разгоревшегося факела явственно очертилась небольшая подземная коморка — с рыжими глинистыми стенами. Отовсюду из стен торчали какие-то корни, а прямо у стены встали в ряд три совершенно одинаковые бочки, объемные, мне по грудь, с плотно прилегающими дубовыми крышками. Вот и все. Если волшебник и спрятался от меня, то явно не здесь. Впрочем, неужели старый маразматик залез в одну из бочек? Вот смешно. Сидит там, поджав ножки и затаив дыхание. Аккуратно поддев лезвием меча одну из крышек, я отшатнулся. В нос ударило перекисью квашеной капусты и смертельно захотелось на свежий воздух. «Нет, в такой атмосфере даже волшебник не выживет. Обидно. Казалось бы, я отчетливо слышал, как хитрый Кощей сбегал по ступенькам именно сюда, в подвал. Страшно ругаясь в душе, я заставил себя вскрыть оставшиеся две бочки. И точно...» Третья по счету крышка слишком легко сдвинулась под нажимом клинка, и вместо аромата квашни изнутри мертвяще потянуло сыростью и крысами. Вот он, вход в местный метрополитен. Прыгай, кому не лень. Мне было не лень. Только сначала, для верности, в глубину подземного хода отправился мой факел. Пролетев пару секунд, он упал на земляной пол норы, трещая, разбрызгивая плески огнистого масла. Проклиная свою страсть к волшебной обуви, я подтянулся на руках, с края бочки спустил ноги в провал и попытался аккуратно соскользнуть вниз. Аккуратно не получилось. Я приземлился на горячий факел. Очень бодрит, замечу я вам. Нора была не то, чтобы слишком просторная. Согнулся вдвое и вперед. Впереди было так темно и душно, что даже факелу нечем было гореть, освещая мне путь. В неверных мерцаниях пламени... Я пробежал по коридору метров десять, вглядываясь, не мелькнет ли свет в конце туннеля. Свет не мелькнул, зато раздался знакомый гортанный голос тощего волшебника, который был совсем рядом. Ничуть не напрягаясь, не беспокоясь и не нервничая, Кощей произнес только одно слово, которое, без сомнения, уже знакомо читающему потомку. Наверное, бородатому хрычу очень приятно было выговаривать это слово. Короткое такое и не русское. Да-да, именно». «Хэ! Бо!» гулко разнеслось по подземному лабиринту, и я почувствовал неприятную прохладу в желудке. Прохлада разнеслась по телу, провоцируя судорожное подрагивание мышц у коленных суставов. Холодно и одиноко. Даже краденый плащ не греет. В этот торжественный момент я хочу обратиться ко всем своим врагам, недоброжелателям и завистникам. «Любезные мои!» Ловите каждый миг этой ужасной сцены. Наслаждайтесь каждой секундой, потому что мне действительно будет сейчас немного не по себе. Согласитесь, это забавно. Впереди сужается тесный подземный коридор. У вас холодеют конечности. Вы сжимаете в руках тоненький декоративный меч и маломощный факел, а прямо из темноты надвигается на вас, едва протискиваясь в своды мохнатая потная туша озлобленного кинг -Конга. Остановись мгновение. Пожалуй, проще было остановить мгновение, чем подземную обезьяну. К счастью, в полутьме я не разглядел ни мерзкой волосатой морды с плотоядными глазками и клыкастой улыбкой, ни длинных хваталок, агрессивно загребающих воздух. Так и не осознав до конца весь трагизм ситуации, я принялся рефлекторно тыкать лезвием меча в темноту. Кажется... Это только приближало мой конец, раззадоривая мохнатого монстра. Наконец, отмахнувшись от надоевшей железки, правое запястье сладостное онемело, а меч вылетел куда-то во мрак, глухо брякнув о стенку. Кинг-Конг достал меня когтистой лапкой. Возникли совершенно новые эмоции. Из рваного плеча с готовностью потекло что-то жидкое и липкое, и я понял, что моя правая рука временно выпала из контекста событий. Оставалось только бездумно ткнуть наступавшего противника факелом, зажатым в левой по-прежнему функциональной конечности. Все великие открытия делаются невзначай. Там, в подземном коридоре, я изобрел новый, чудовищно эффективный способ борьбы с заморскими обезьянами, но догадался об этом не сразу. Я просто отпрыгнул на шаг, вырывая израненное плечо из жадных когтей. И снизу вверх ударил горящим концом факела туда, где темнота двигалась, хрипя и подтягиваясь ко мне мохнатыми лапами. Золотистый черный слиток горящего масла выплеснулся, очертив во мраке мощную кривую на широкий живот взревевшего гоблина, мгновенно одевая его яростным треском пламени. И отброшенный к стене гулким ударом колючих искр и вонючей копоти я зажал уши, чтобы не слышать этого визга». я понял, что скоро умру. В трех шагах от меня билась о стены, слепо натыкаясь на твердое пылающее горилло. Сладковато-удушливая копоть черными струйками взбегала по опаленной шерсти к потолку пещеры, и за дымной завесой Гарри не было видно, как ярко занялась обезьянья спина и плечи и даже лапы. А я лежал и умирал. Не потому, что горячо пульсировало в разорванном плече, и не потому, что, падая, я слегка вправил себе шейный позвонок о глинистый выступ стены. Мой мозг не выдерживал этого убийственного, подземного рева, при помощи которого обезьяна давала знать о своих проблемах. Наконец, золотисто-пламенное месиво в дальнем конце коридора перестало махать лапами и кататься по полу в безуспешных попытках сбить пламя. Не дожидаясь, пока заглохнет этот вой, Я поднялся на ноги и, пошатываясь от впечатлений, тронулся дальше по коридору, по стеночке. Подземелье становилось совсем удушливо, даже слезы полезли в глаза. Надо активнее двигать ногами, сейчас мартышка погасит пламя и благодарно побежит в Поэтому я ничуть не обиделся, когда впереди забрезжило что-то светло-туманное, и вскоре над головой очертился яркий полумесяц люка, неплотно прикрытого крышкой. Кощей было здесь минут пять назад, не больше. У меня еще остались какие-то шансы. Нащупав пальцами ног холодные скользкие ступени, я уперся теменной частью терепа в тяжелую крышку и, зажмурившись, сдвинул ее. Оба глаза, как по команде, привыкли к дневному свету. В нескольких шагах впереди начиналось, тяжко и грязно поднимаясь из свежевзрытой земли древесно-смолистые основания огромного, многорукого идола. Я вылез строго посередине кумирни, внутри священного кольца, огороженного чистоколом. Прямо перед глазами валялась в пыли мертвая лошадиная копыта с маленькой зеленой мухой, флегматично чистившей натруженные волосатые лапки. Устало отрывав взгляд от мухи, я посмотрел значительно выше, туда, где в небесной высоте затмевал полуденное солнце чернеющий кумир, Солнечные блески слепили меня, и я не видел деталей. Я не видел лица, но я узнал негодяя. Увешанный венками куриной слепоты, забрызганный по пояс кровью зарезанных в жертву петухов, он рукасто возвышался, расталкивая прежних деревенских башков и власно простирая паучьи конечности по славянскому небу. Это был кумир самого Чурилы. Деревянное лицо завешано пучками вороного конского волоса, золотистая плеть в задравшейся к солнцу руке и черные, смолой по дереву нарисованные волшебные сапоги внизу столба, у самой земли. Кто-то гулко пробежал возле моего люка. Мелькнули только пыльные сапоги и волнующийся подол темного пальто. В щель под крышку люка ударило песком, и я снова зажмурился, инстинктивно пригибаясь ниже, вместе с тяжкой крышкой. И вдруг... Ужасно знакомый голос истошно заорал совсем близко. «Жила! Жила! Эй-ой!» И тут же рванувшись вверх на октаву. «Во-во-во! Побег держать вора!» Знакомый паренек с синими глазами. Самый молоденький из корчалиных дружинников не был, оказывается, съеден голодными кинг-конгами в дымном урочище. Он был жив, здоров и, более того, еще пытался кого-то ловить. «Крепкие парни у нас в спецназе». Высунувшись из люка сантиметров на десять, я поспешно заметался глазами по сторонам. «Где ж ты, милый друг?» «Справа». Между лошадиных трупов и верно подвижно мелькнуло чем-то темным. Но это был отнюдь не голубоглазый дружинник. Это был бородатый Кощей собственной персоной. Со страшной скоростью мелькая тощими ногами, он торопливо пересекал священный пятачок перед кумиром, а позади... Отставая корпуса на два, несся еще один слуга Чурилы, задевая за плетень полами форменного плаща. Забыв о сломанном плече, я рванулся вперед, отбрасывая крышку. В руках у Кощея были сапоги. Причем не два, а сразу четыре. По паре в каждой руке. Две пары. Одинаковый цвет, размер и дизайн. Братья по конвейеру. Ну дела. Волшебные предметы плодятся, как жители Юго-Восточной Азии. Землистый, горелый и окровавленный, я ужасающий полез из своего люка на поверхность. Испуганно шарахнулся, отставая от шефа молоденький чурилис в плаще, и не мудрено. Самого меня увидел. И вдруг, красиво, как в видеоигре, выпрыгнул из-за толстого тотомного бревна кто-то маленький и агрессивный, в изодранной кольчуге, ослепительно искривший на солнце. Нет, я бы не позавидовал кощею. С одной стороны, прямо из-под земли восставал на него убийственный победитель подземных кинконгов, безымянный призрак дымного урочища, то есть я. А наперерез, профессионально размахивая рабочим мечом, спешил голубоглазый паренек-спецназовец, недоеденный обезьянами в реке. Круто изменив направление бега, бородатый Кощей метнулся от тотема в сторону, старым козлом перепрыгивая через трупы животных. «Куда?» Хрипло среагировал мелкий дружинник, потягиваясь мечом к волшебнику и мимолетом звучно расщепляя лезвием тотомный бунчук с лентами. Но Кощей не ответил. Перехватив перепуганный взгляд своего подчиненного, запутавшегося в плаще метрах в десяти позади, нервно дернул в воздухе правой рукой и призывно мелькая голенищами, завертелись брошенные сапоги, связанные между собой веревочкой. Одна из двух пар. Кощей умел неплохо метать сапоги. Молодой чурилиц без труда поймал их и тут же по всем правилам регби бросился бежать в противоположном направлении. Прямо на глазах волшебная обувь разбегалась в разные стороны. Какая-то испар настоящая, другая стала быть фальшивая и не более секунды на раздумье. Если Кощей идиот, то он бросит подчиненному фальшивку, а себе оставит подлинник. При всей ненависти к козлобородым волшебникам Я не считал старого хрена идиотом и побежал за молоденьким чурильцем. В детстве я любил играть в футбол. Поэтому догнать вражеского защитника и уложить его в грациозном подкате не составило особого труда. Непривычный к жесткой игре чурилец покатился по песку через сонные тела пьяных поселян. Я не стал добивать его. Я просто нагнулся и спокойно поднял с земли пару новеньких кожаных сапог, выпавших и ослабевших пальцев противника. Один-ноль в пользу девочек. Одно плохо. Кровавое плечо туго и болезненно напоминало о себе при каждом движении. За спиной кто-то визгливо вскрикнул, словно от радости. Я быстро обернулся, в очередной раз бледнее от жгучего ощущения в плече. Судьба второй пары сапог решалась в жестокой схватке — Пожилой, казалось бы, Кощей активно наседал на израненного спецназовца, посверкивая в воздухе узким длинным клинком, неизвестно откуда возникшим в его тощей руке. Решив, что без моей помощи тут не обойтись, я поспешно запрыгал через пьяных девок обратно к тотамам. Внимательный потомок, конечно, успел заметить ошибку героя, никогда не оставляя в тылу недобитого чурильца. И я получил по заслугам. Какая-то нестерпимо острая гнида впилась мне в бедро, пронизывая всю ногу электрической болью. Уж не знаю, как это получилось, но я вдруг упал. Земля опрокинулась ко мне, в кровь расшибая лицо и забивая глаза песком. Но мне было наплевать на песок. Тихо постановая, я протянул изломанную руку вдоль бедра, туда, где торчало во мне что-то колко-железное, чужеродное и горячее. Напрасно. Напрасно я пожалел молодого врага. Теперь он довольно расхохотался у меня за спиной, радуясь удавшейся шутке. С трех метров он попал таки в мою задницу отравленным ножичком. В мозгах рок-н-рольно заплясали желтые кляксы, и я понял, что главное теперь — это сапоги, зажатые в здоровой руке. Радостно раздваиваясь, замаячила перед глазами знакомая лошадиная копыта. Только навозной мушки уже не было на нем. Улетела. Что-то со скрипом сдвинулось под ребрами. Крышка подземного люка, придавленная моим поверженным телом. Судорожно стиснув челюсти, чтобы не стучали друг о друга, я ужасно медленно, сантиметр за сантиметром, протолкнул оба волшебных ботинка в холодную землистую щель, грудью надавил крышку, сдвигая ее на место, и улыбнулся. Среди скопища горячечных клякс и чернильных разводов, навалившихся на отравленный мозг, Я явственно разглядел призрачный профиль Танечки Прилуцкой, моей однокурсницы по юридическому факультету. Даже здесь, в X веке, она преследовала меня своей наркотической улыбкой. Наркотик, который впрыснули в мою задницу посредством острого ножичка, был довольно слабенький. Помнится, какие-то страшные старухи сбежались было в черепную коробку на веселый шабаш, но, поплясав немного и попугав рожами, исчезли. Я был даже разочарован. От слуг чурил и ожидал чего-нибудь посерьезнее. Раздвинув горячие веки, я обиженно посмотрел на деревянный потолок над собой и мысленно сплюнул. Похоже, это тюрьма. Во всяком случае, возникло ощущение, что я связан. Рук не чувствовалось в принципе, а вот ноги натурально были перетянуты между собой какими-то веревочками. Да, совсем забыл. Рот был аккуратно завязан грязной тряпкой, вонявшей одновременно с скипидаром, дегтем и паровозным маслом. Глупо, честное слово. Но все равно ведь я убегу. Тюрьма — это худшее, что бывает в жизни. Это значит несколько дней тоски и одиночества. Следовательно, подготовку к побегу надо начинать немедленно. Покряхтывая, я перевернулся на бок и увидел второго узника». Разумеется, это был он. Синие глаза вопросительно вытаращились на меня поверх характерной тряпки, перетягивавшей нижнюю часть физиономии мелкого дружинника. «Ну что, браток, моргаешь? Предлагай план действий». Кажется, он понял мою мысль и беспомощно поднял светлые брови. Дескать, прости, коллега, никаких соображений. Я понимающе кивнул, разглядывая юного спецназовца. «Поразительно!» Он был еще моложе, чем я думал, но никак не больше 14 лет. Вот почему такой маленький и подвижный. Однако мышечные бугры, набухшие в разрывах изодранные кольчуги, внушали уважение. Очевидно, курсант элитарного военного училища. Тюремное помещение напоминало автомастерскую из древнего фильма Лихорадка субботнего вечера прямо посреди возвышалась неправильная форма наковальня, заваленная кузнечными клещами и закопченными рукавицами. А у стен хаотично сосуществовали полезные вещи, вроде сломанного радиатора, фрагментов холодильного агрегата, разобранной коробки передач и так далее. По нечищенному полу были равномерно разбросаны половинки подков, скрученные гвозди, затупленные топорища и такие штуки, чтобы на саху надевать. Короче говоря, это была не тюрьма, а кузница. Такие бывают в кинофильмах. В определенный момент дверь кузницы напряженно отворилась, и в косяке солнечного света, вломившегося снаружи в полутемный интерьер, через высокий порог перешагнули знакомые существа в темных плащах. Двое. Господин Кощей, страшно побелевший физиономией с бегающими глазами. И его молодой подчиненный, так ловко метавший ядовитые ножики в безоружных прохожих. Не отвлекаясь на мелочи жизни... Кощей энергично направился ко мне, слегка подпрыгнул на одной ноге и не сильно, но метко ударил подошвой усталое тело пленника, валявшееся на полу. Это было мое тело, и я затаил на кощее зло. Честное слово, напрасно он меня пнул. Теперь у старичка возникнут всякие проблемы. Молодой чурилец тут же услужливо подбежал к шефу выслушивать указания. «Изыми из него, где сапог прятал». — сказал Кощей на ломаном русском, обращаясь к подчиненному и как-то злобно поеживаясь. — Я спеть во властов. Прибудешь и до меня за утру. Доклад держать и про сапог. Как скажет тебе про место потайное. Завежи в узы и в подземь. А эвого? Кощей повернулся к мелкому дружиннику, нехорошо блестя глазами. — Эвого недобитка, потемну в реку брось. Однако без чужих глаз. Тихо. На ходу, выхватив из кучи металлического лома виток железной проволоки, лидер чурилиной партии стремительно прошел к двери, дернул ее и снова обернулся к молодому помощнику злодейски чернее в просвете на солнечном фоне. «Ежели говорить не будет про сапог, напои его петунией травой с корнем удулением по полам, враз размолвит тайну». И, жестко прикрыв дверь, ушел. А я мысленно улыбнулся. По-настоящему улыбнуться не мог. Тряпичный кляп мешает. Стало быть, мою пару сапог, кощей так и не отыскал. Лежит себе волшебная обувь в подземном коридоре неподалеку от обгоревшей обезьяны, и определенно волшебная, потому что зачем Кощею фальшивку разыскивать? Теперь главное выжить и не проболтаться этому молодому подонку в плаще. Подонок в плаще, не спеша подошел к наковальне, в задумчивости перебирая кузнечные клещи. Ну все. Сейчас он будет играть в гестапо, рвать мне ногти, зубы и волосы. Я прищурился, вглядываясь в любое лицо юного эссовца, Узкий нос, с тонкими нервными ноздрями, бесцветные глазки между веснушчатых век. Красавец мужчина. Неторопливо распутав какие-то завязки под подбородком, эсэсовец аккуратно снял форменный плащ, перегнул его пополам и осторожно положил на край наковальни. Будь я проклят. Под плащом была светлая славянская рубаха и невинные крестьянские штаны с серыми заплатами на коленях. Босые бледные подошвы эсэсовца неторопливо прошлись у меня перед глазами куда-то в угол комнаты, потоптались там возле ящиков с инструментами и снова направились ко мне. Тонко улыбаясь, рыбоглазый чурилец навис надо мной, склонив голову и веско подбрасывая в ладони небольшое аккуратное шильце, с деревянной ручкой и длинным загнутым острием. «Началом я глаза тебе выкулю», — медленно улыбаясь, певуче сказала лицо эсэсовца. «А у как каков чувство, вратишься и разговор почнем. Добро!» Не дожидаясь ответа, он с наслаждением опустился передо мной на корточки. А я подумал, что тюрьма — это еще не худшее из вражеских изобретений, и дернула же меня за этими сапогами». Сейчас бы сидел в опоре, потягивал пиво и княжичу посвисту инструкции давал. Когда эта книга выйдет в свет, на последней странице обязательно будет длинный список имен тех замечательных людей, которым автор благодарен за помощь и все такое прочее. Я попрошу автора включить в этот список имя корчалиного десятника Жилы. В целом я негативно отношусь к Мокоши и ее слугам, но лично Жиле я чрезвычайно признателен». Потому что в тот самый момент, когда начинающий садист склонялся надо мной, сжимая в бестрепотных пальцах аккуратное шильце, Десятник жила, вот уже битый час разыскивавший своего юного голубоглазого напарника по сонной деревне, набрел таки на старую кузницу, одиноко стоявшую на отшибе, возле самой городской стены. «Эй, есть кто дома?» — устало выкрикнул жила, сворачивая к кузнице по узкой тропке между зарослей крапивы. Он уже почти не надеялся найти своего мелкого партнера, последнего из оставшихся в живых. Но показалось вдруг, что внутри строения кто-то тихо разговаривает. Может быть, местный коваль, из непьющих, а потому бодрствует, один во всей деревне. «Эй, в кузне! Хозяин есть!» Еще раз сгаркнул жила, поправляя на голове кровавую повязку. А внутри кузницы... Шильце выпало из похолодевших пальцев садиста, и молодой чурилец, подтягивая на животе маскировочные славянские штаны, заторопился к двери, встретить гостя на улице. Сдавленно замычал, дергаясь на полу, связанный парнишка с тряпкой во рту. Он узнал голос начальника Жилы, он услышал его. Жаль только, что Жила не мог, в свою очередь, среагировать на неслышные попискивания несовершеннолетнего спецназовца. Жила разговаривал с рябым долговязым типом в крестьянской рубахе, который представился местным кузнецом. «Добро нам дошли!» Эсэсовец вежливо поприветствовал Жилу, переступая порог и поспешно прикрывая за собой дверь. «Я сам коваль Бутята, сын Тучилин». Я тут же представил себе, как утомленный Жила недовольно кивает, удивляясь, что молодой коваль не приглашает в гости. Демонстративно потрогав грязную повязку на израненной голове, Десятник вдумчиво смотрит на коваля. «А что, жрецы чурилкины разбеглись, как будто? Терем пустого стоит. Само селяне пьяные, а куруяда не видать. Не видал ли жрецов, будят от училин?» Любопытный разговор снаружи начинал раздражать меня. Похоже, Десятник так и не догадается заглянуть в кузню. Печально. Это было бы весьма кстати. «Ага, хм, хм». Ха Снова натужно замычал юный дружинник, кивая мне головой и экспрессивно двигая бровями. Кажется, он показывал куда-то в угол. Я скосил глаза. Там, возле моих перепутанных ног, валялся какой-то кузнечный реквизит, а точнее небольшие ручные мехи, маленькие, с двумя гладкими рукоятками и костяным раструбом жерла. «Сможешь ли помочь мне, Любый Куваль?» Вопросительно интересовался тем временем голос десятника жилы. «Не взвидел ли дружинничка моего, малюту сокольника? Слышал сам класс его недавно, близу площади кумирной. Воля мне сыскать его, не изранен ли есть, не избит ли». А бедный сокольник лежит в десяти метрах за стеной полутемной кузницы и мычит багровее и связанными ногами дергает. «Я сам спал», — медленно тянет в ответ переодетый чурилец. «Не видал никто. Я сам Хромой, по силу не хожу, чужие люди не ведаю». Страшно дернувшись, связанный сокольник рывком перевернулся на спину, и прямо на груди, поверх дырчатой кольчуги, что-то металлическое тепло блеснуло мне в глаза. Маленькое такое, на цепочку зацепленное. «Боевой рог. Вот о чем мычал мне сокольник. Мягко подцепив босыми пальцами ног податливую кожу кузнечных мехов, Я подтянул их поближе к коленям, а оттуда четким движением под себя, под спину, туда, где перетянуты веревками онемевшие запястья. Теперь огромной перевязанной тушей загребая земляной пол плечом и коленями к наковальне, поближе к сокольнику, и он уже ползет навстречу, глаза радостные, как у влюбленной девушки. и я, шибко не пойду», — мычит снаружи гнусный эсэсовец, притворяясь придурковатым провинциальным кузнецом. а кузнечные мехи уже рядом с синеглазым сокольником. Повернувшись к нему спиной, вправить костяной раструб в холодное серебряное горлышко рога. Не слушаются пальцы, а жила уже прощается на дворе с хроменьким кузнецом. Жаль. Надеялся усталый десятник на его помощь, но придется, видно, ни с чем возвращаться к Корчале. И вдруг сипло, как легкие туберкулезники расправились с складки мехов, всасывая пыльный воздух. и придавленные моим сломанным, но тяжелым плечом выдохнули газообразное содержимое, литра три, через узкий костяной раструб в самое жерло серебряного рога. Двумя израненными телами, сдавленный, сквозь веревки, удерживаемые бесчувственными пальцами, маленький рог сокольника смог оказать нам только одну, но очень ценную услугу. Он кратко и радостно взвизгнул, гуднул, заорал уходящему десятнику жили о том, что здесь, в кузне, связанные и беспомощные свои. Тихо всхлипнул снаружи псевдокузнец, прогибаясь под ударом железной десятниковой рукавицы, и пополз куда-то, подбирая под живот ноги и слепо тыкаясь головой в крапиву. А жило был уже на пороге. Сухо треснув по периметру косяка, вылетела дверь, и золотисто-пыльная призма солнечного света вломилась в затхлое помещение. Два беспомощных тела радостно завозились на полу навстречу освободительному Жили, а он, как старая рысь, тяжело впрыгнул внутрь, цепко озираясь по углам. Не мелькнет ли где очередной враг? Никто не мелькал, и жилы поспешно подлетел к связанному напарнику, за сапожным ножом распарывая путы на ногах, пальцами выковыривая кляп изо рта. «Ну, брат!» Весело матерясь, десятник растормошил очумелого сокольника. «Ну, напугал меня. Живой, ага, и то ладно. А, сапоги искал? Пятнадцатилетний спецназовец, растиравший ладонями онемевшую шею, отрицательно качнул головой. «Нема сапог. Две пары было. Нерву куруят увел, а друга не весь где». Я нетерпеливо пошевелился на полу. Приятно было видеть радостную встречу двух коллег по оружию, Но ведь и меня неплохо бы развязать. «Эвой кто?» Тихо поинтересовался жилы, скосив на меня рысь и глаз. «Куруядов приспешник», а ли селянин местный», «Живой ли?» Я издал какой-то звук, демонстрируя, что я еще жив. Сокольник, спохватившись, повернулся ко мне, блестя в руке кривым ножиком. «Ай, забыл, это парень добрый, распутываем его, он мне в ружок дунул, и полез резать мне на ногах веревки». Но жило-тихо положил на плечо юного коллеги кольчужную ладонь. «Не спей!» Голос десятника недоверчиво дрогнул. «Не ведь что за людина!» И тут же, вглядевшись в мои изможденные черты, старший спецназовец удивленно вскинул брови. «Эх, да ведь он ворюга давишний, что сапоги в речке бросал. глянь ка брача, он самый вор с дымного урочища!» Сокольник приблизил лицо и вздохнул. Верно. Он закусил расцарапанную губу и наморщил лоб. Он самый. Я в него еще стрелой метил на бегуту, но по мысли ведь он не куруядов приспешник, нет. Он куруяду вражина будет лютый. Равно мы с тобой. Да Давича рябой чурилец ему едва оку не выпорол шильцем-то. Я энергично закивал головой, подтверждая правильность сказанного: судя по всему, куруядам. звали тощего волшебника с козлиной бородкой. Честно говоря, имя Кощей ему подходило больше. в задумчивости поднялся на ноги и прошелся в дальний угол кузни. Там он постоял немного, покачиваясь с пятки на носок и, не оборачиваясь, подозвал Сокольника пальцем. «Ежели он в дымном урочище сапоги крал? Стало быть, он вор. Тут двояку дело: Либо он на стужара работает». либо саму волку его сжелал Чурилину будку поиметь. Вслушиваясь в напряженный шепот десятника, я замер на холодном полу. Разумеется, я не скажу им про стажара. Подставная версия такова. Имея полуденец пояс, я разузнал через свою ведьму про волшебные сапоги и самостоятельно созрел до идеи выкрасть их у Чурилы. При этом я ни на кого не работаю и готов служить корчали и Мокоши, только не убивайте». Пусть развяжут эти веревки, а там посмотрим, кто из нас лучше мечом размахивает. «Слышко, десятник!» — Сокольник встрепенулся. «А ведь куруят говорил, будто у вторая эту сапожная пара. У этого парня будет». Малолетний воин даже полбу лбу себя хлопнул с досады на собственную забывчивость. А мне оставалось только мысленно выругаться. «Ну точно. Куруяд рябому приспешнику своему накузал. Из-за него тайну-то вынуть про место, где сапоги скрыты». Я устало прикрыл глаза. Вот к чему я сейчас не был готов, так это к очередному допросу. Надеюсь, жила не будет повторять упражнений с Шильцем. На мое счастье, десятник не любил принимать стратегические решения самостоятельно. Еще раз смерив мое перепутанное тело осторожным взглядом, он обернулся к двери. Повезем в уришку в корчале. Нехай сама с ним обращается, а наше дело воинское. У него сапуги, али нет, распутывать, пока не срок. Так у связанного и повезем. И, похлопав Сокольника по плечу, жило отправился прочь со двора искать в деревне свежих лошадей. И меня повезли к Корчале, взвалив, как мешок дерьма, на седло впереди Сокольника. Добрый парнишка даже рот не развязал, в благодарность, что помог ему продудеть вражок. Как только вонючая тряпка была извлечена из ротовой полости, я высказал все, что накопилось в организме нехорошего. Трясясь на лошадиной спине вниз головой и неловко отбивая лицо о жесткое колено сокольника, я придумывал двоим спецназовцам обидные прозвища. Настоятельно рекомендовал развязать мне руки и поостеречься скорого возмездия божественных покровителей, которые якобы у меня имелись. Я сулил ребятам фантастические сокровища и материальные блага. предлагал выгодное сотрудничество, но изможденные дружинники не обращали на мой сбивчивый монолог никакого внимания. Покачиваясь в седлах, они только изредка переговаривались между собой, обсуждая обстановку. Скоро я осознал, что чем орать лучше прислушаться. Из беседы дружинников выяснилось, что оба служили в гарнизоне Властова под началом наместника Катомы, который приехал сюда из престола управлять вотчиной изгнанного князя Всеволода от имени Мокоши и великого князя Ярополка. Десяток жил и занимался тем, что охотился в лесах на моих коллег-разбитчиков, охранял на реках особо ценные купецкие караваны, словом, выполнял нормальные полицейские функции. Однако несколько дней назад во властов прибыла из престола от самой Мокоши старая корга Корчала, лучшая подруга столичной богини. У Корчалы было сверхсекретное поручение, и посадник Катома обязан был предоставить полномочной комиссарше необходимые материальные и людские ресурсы по первому требованию. Слепая старуха с порога запросила 20 лучших дружинников и 10 гривен чистым золотом. Катома попытался было выяснить, для каких таких архиважных дел старуха притащилась в его административный округ, но слепая телепатка загадочно молчала и вскоре выехала из Властова куда-то на юг, в леса Стожаричей, прихватив с собой золото и дружинников. Среди последних значились четыре человека из десятка жилы, в том числе и несовершеннолетний акселерат-убийца по имени Сокольник. Корчелла приехала на север с единственной целью. Она занималась тем же, что и я, собиралась выкрасть чурилины сапоги. С гигантскими предосторожностями расставив по всему лесу наблюдательные посты, слепая жрица-макашистка выследила восточного полубога и толпу его фанатов. Дружинники заняли свои позиции задолго до появления Чурилы в дымном урочище. По воспоминаниям Сокольника, он с коллегами просидел в воде, сжимая в зубах дыхательную тростиночку, несколько убийственно холодных и неприятных часов. Ошибка Корчала заключалась в том, что она предполагала, будто глупенький чурилы идет без охраны. Старуха слышала про огромные армии азиатской погони, вторгшиеся на Русь где-то далеко на востоке и отстававшие от своего божественного лидера на десятки верст. Но жрица не знала другого, что личная охрана чурилы неотступно следует за ним на некотором отдалении, скрытно перемещаясь по ближним лесам и оврагам, не показываясь на глаза местным жителям и восторженным фанатам. Среди сотрудников этой спецслужбы тайного сопровождения числились такие милые существа, как волки, железные вороны и дивы, огромные человекообезьяны, обезьяны неплохо знакомые читателю под именем Кинг-Конгов. Руководил личной гвардией Тюрилы тощий старик физкультурного вида с кощейстыми повадками, Куруят, гроссмейстер восточной магии и жрец экстра класса. В то памятное утро, впрочем, это ведь было сегодня, Корчала так и не дотянулась ревматическими пальцами до волшебных лаптей спящего полубога. Куруят возник вместе со своими подчиненными как раз вовремя, и корчаленным дружинникам пришлось заняться уменьшением численности волков в среднерусских лесах. Одного из спецназовцев проникающе ранил налетевший сверху железный ворон, и ослабевшего парня доели впоследствии серые хищники. Трое других уцелели и, будучи людьми до тренированными, легко покончили с санитарами леса. Жаль только, что какие-то подлые оборванцы, появившиеся неюсть откуда, под шумок боя увели волшебные сапоги. Их было двое, причем каждый работал только на себя, норовя подставить другого. Как выяснилось, первым из оборванцев с исхлестанной спиной был известный разбойник Стыря, прославившийся дерзкими налетами на ладейные караваны. Он работал южнее наших земель. на реке Влаге. Второго, израненного и связанного, то есть меня, корчалины дружинники везли теперь к своей начальнице, выяснять личность. Оказывается, сойдясь с дивами посреди реки, геройские дружинники смогли вывести обеих обезьян из строя, потеряв при этом только одного из своих. В живых остались, собственно, десятник жила и мелкий сокольник. Прикончив мохнатых троллей, они удивленно посмотрели вокруг и обнаружили, что пребывают в любопытном одиночестве. Не только кощеистый Куруяд, но даже оба оборванца не стали дожидаться окончания захватывающей битвы дружинников с дивами и уже исчезли куда-то очень далеко. Скарабкавшись на обрывистый берег, жилы с Сокольником без труда обнаружили чьи-то следы, очевидно, наши с Куруядом. По горячим следам дружинники выбрались на полянку с елочками, порыскали вокруг и вскоре обнаружили молодого чурильца в коричневой куртке, у которого Куруят позаимствовал дорожный плащ, а я — охристую пожилую кобылку. Перед смертью враг, заикаясь от недобрых предчувствий, рассказал спецназовцам, что начальству повезло сапоги в санду, так называлась пьяная деревня, наполненная сонными девками и слугами чурилы. Социальный беспорядок в Санде объяснялся тем, что не далее, как накануне вечером здесь выступал со своей шоу-программой «Великий завоеватель народных симпатий» по имени Чурила. При помощи незнаемого восточного самогона, удручающий пахучих цветов и многоцветных фейерверков, Чурила без напряжения сил завоевал все без остатка симпатии поселян, повелел своим жрецам установить в побежденной деревне свой кумир и пошел из села прочь, к реке, на ночлег». По-праздничному завоеванная деревня рухнула в алкогольный сон, а чуриленные жрецы переехали в огромный особняк старейшины, готовясь с завтрашнего дня учить народ жить по-новому, по-советски. Понятно, почему куруят, прижимая к груди хозяйские лапти, отвоеванные таки в битве с прихвостнями корчалы, погнал свою лошадку именно сюда, в Санду. Здесь его поджидали верные слуги в темных плащах, Здесь же в личном кабинете Куруяда лежали в сейфе фальшивые сапоги, великолепно сработанная копия настоящих. Пока мы с Куруядом погоняли своих кобылок по дороге в Санду, два корчалиных спецназовца поступили на редкость остроумно. Они просто достали свои боевые рожки и по очереди зычно продудели в них, разгоняя эхо по всей округе. Совсем как в «Глупой сказке», Верные богатырские кони спецназовцев, флегматично пережевывающие растительный корм в доброй полумиле от полянки с елочками, услышав призывный звук рога, прекратили жевать, взбодрились и со всех ног бросились к хозяевам, только копыта засверкали. Бодро переплыв реку, богатырские животные непостижимым образом взобрались на высокий берег и через пару минут жилы и сокольник вновь ощутили под своими задницами жесткие боевые седла. Стоит ли объяснять, что на своих гоночных жеребцах дружинники рванулись в дорогу так быстро, что почти догнали нас с Куруядом на въезде в Санду? Ворвавшись в сонную деревню, спецназовцы разделились. Жил на жеребце, тронулся к дальним воротам, глянуть не проскочил ли Куруяд Санду транзитом, направляясь дальше по дороге на северо-восток. А Сокольник вызвался проверить дом старейшины. А ну как спрятался в нем кто-нибудь нехороший. В доме старейшины, нехороших людей было на редкость немало, и все они с неприятным однообразием пытались проткнуть сокольника стрелой, либо задеть отравленным лезвием. Наконец, выследив среди мельтешения черных плащей знакомый силуэт козлобородого Куруяда, сокольник бросился на перерез и почти настиг злодея возле кумирни, но ядовитый ножичек уже торчал у него в спине, и пришлось временно, хотя и не кстати потерять сознание. Неторопливо обмениваясь впечатлениями, дружинники направляли лошадей по перелескам вдоль полей, окружавших санду. Перед моими глазами, налившимися кровью от длительного висения вниз головой, мелькали под лошадиными копытами какие-то тропки, мостки через ручьи и грязные низинки. В очередной раз, ударившись в о сокольникова колена, я решил, что скоро сойду с ума от боли в раздерганном плече и тошнотворных ощущений в желудке». частью лошади вскоре замедлили шаг. В воздухе знакомо пахнуло болотом, только не тем жутковато душным и сырым, что в дымном урочище, а цивилизованным и человеколюбивым, с торфяниками, клюквой и болотной птицей. Лошади постепенно углубились в сырой лес. В траве загудело разбуженными комарами, зачавкало водой и плесенью. Дружинники стали заметно осторожнее выбирать маршрут среди брусничных кочек. «Ну вот и преспели, ободрительно сказал Сокольник, потрогав меня по спине. За раз корчали тебя потащим. Ты помягши с нею, он о помыслы читает». Я поймал губами комара, презрительно сплюнул на лошадиное копыто и устало предложил все-таки развязать себя. Жилины сапоги, неспешно прочавков с кочки на кочку, приблизились к нашей лошади. Жесткие руки спецназовцев вцепились в меня, напряглись, Истощив истощенное тело с лошадиной спины, аккуратно усадили в мокрую траву. Чувствуя, как намокают штаны от болотной сырости, я хотел было высказаться, но Сокольник уже распиливал кожаные связки на моих ногах, и я только улыбнулся стоически. «Ну что ж, давайте сюда вашу корчалу. Будем ее обрабатывать». «Ступай его, где б ни чернеются». шепнул Жила, помогая мне утвердиться на бесчувственных ногах и любезно подталкивая в раненое плечо. «Да не вздумай убечь! Тут курчали люду, как комаров. Тьма повсюду!» Эти кочки раздражали меня. И так колени не ходят, противно покалывая от застоявшейся крови. Так тут еще почва неровно кочевряжется под ногами. Нет, все-таки сыро. Штаны опять намокли от теплой влаги, туманившейся в воздухе между деревьями. Похоже, Корчала создала себе заказной микроклимат. Совершенно прозаическая старуха поднялась с колен метрах в десяти, завидев меня. Она была приземистая и плотная в кости, но не толсто-добродушная, как клуха, а какая-то злобно-крестьянистая, как свекровь из драмы Островского. Оправляя желтыми пальцами длинные пряди седовато-черных волос, стекавших по жабием щекам, Старуха недоверчиво глянула на меня, приобнажая десны. Она стояла, тяжело опираясь на прогнивший пень, колоритно торчавший из маховой плесени. «Короче так, любезная корчала», — устало начал я, присаживаясь на кочку. «У меня есть сапоги, которые спрятаны в надежном месте. Никто, кроме меня, их не найдет по определению. Я согласен сотрудничать с вами при условии, что мне гарантируется стабильная зарплата, укороченный рабочий день и эксклюзивное право самостоятельно пользоваться сапогами в свободное от работы время. Вот мои условия, не подлежащие изменению. Предлагаю немедленно приступить к составлению контракта. Да, если можно, предложите мне чашечку горячего кофе. Чрезвычайно устал в дороге. Старуха слегка округлила сумасшедшие глаза и покосилась на пень, в которую упиралась короткими руками. Я тоже непроизвольно перевел взгляд на гнилую колоду и задумался... Даже нижнюю губу выпятил под напором эмоций и головой покачал удрученно. Никакого пня там не было. Желтоглазая старуха с длинными грязными волосами упиралась ладонями не в прогнившие края колоды, а в костлявые горбатые плечи другой старухи, еще более старой и отвратительной. Вторая старуха только прикидывалась пеньком. На самом деле это была самая настоящая корчала, Только не каменисто-серая, как среди валунов в дымном урочище, а черно-слизистая, как прогнившее дерево. «Отдавай сапог!» Проскрипела вдруг первая длинноволосая старуха, словно кто-то открыл дверцу холодильника. Склонив голову, она приблизила ухо туда, где недвижно темнел бугристый череп корчалы, словно прислушиваясь. «Отдавай! Отдавай сапог!» Снова проскрежетала она, обращаясь ко мне. Если не ошибаюсь, эта длинноволосая пенсионерка работала на корчалу в качестве медиума, передавала окружающим мысли высокопоставленной старухи и наоборот. «Советую обращаться со мной повежливее», сказал я, покачиваясь на своей кочке, «а то я умру от оскорбленного самолюбия, и никто не узнает, где лежат сапоги». Я даже улыбнулся своей наглости. Впрочем, из и можно теперь веревки видеть. Все равно никто, кроме меня, ей не поможет. Старуха-медиум снова склонилась к корчале, то округляет, усуживая совиные глазки. «Узнала тебя, берубой!» «Посимар голову не узнала тебя!» проскрипела она без малейшей интонации. «Корчала признала тебя, Троянов сын, огненный вук берубой!» Я цинично улыбнулся. «Тоже мне телепатка!» Мало того, что почему-то не может проникнуть в мои мысли и узнать, куда я спрятал сапоги, плюс к тому спутала меня с берубоем, с этим гнусным мажором, у которого серьга в ухе, с ловким почтальоном, умудрившимся сбежать от моего сотрудника Травиня. Я покосился на перстень, по-прежнему блестевший на пальце. Я уж и забыл про это колечко, конфискованное у берубоя. Что ж, пусть корчала принимает меня за другого, это даже выгодно». Тем более, что мое настоящее имя теперь засекречено стажаром. Корчало, чует силу твою, беру бой. Корчало, чует гордыню помыслов в тебе. Само ты мог Чурилин сапог покрасть. Ты человек велый, человек необыкий, ты служка Божичев, настаивал тем временем туберкулезный старушечий голос. Корчала привечает тебя, уберу бой. Корчала не жалит смерти тебе, не жалит смерти. И ты не умышляй на Корчалу злого, не умышляй. «Ну ладно, ладно, так и быть», — я послушно вздохнул. «Так и быть уговорила. Сегодня не буду тебя убивать. И это правильно, что ты не желаешь мне зла. Ясное дело, я в гроб, а сапоги так и останутся в тайнике. Тут я с тобой согласен». «Ты невежда, берубой, невежда». Звизгнула волосатая старуха, потрясаясь седыми космами. Ведай теперь, что самый един сапог у тебя есть, самый един, а другой у Чурилы остался как прежде. Я совсем обиделся. Прекрасно помню, как просовывал в землистую нору возле Чурилиного тотема оба сапога, один за другим. Разве что, ну конечно, гнусный Куруят все-таки обманул меня. Чует сердце, в каждой из двух пар был только один настоящий сапог. а другой фальшивый. Итак, я отнюдь не обладаю полным комплектом волшебных лаптей. Выдернув из кочки брусничную веточку, я досадливо прикусил передними зубами хрумкий зеленый листик. Сволочь кощейная. Теперь опять хитрить, опять выискивать недостающий экземпляр божественной обуви. Корчали не надо, Бен Сапоку, Корчали не надо, Бен. Усердствовала между тем старуха-медиум, Хрипло подвывая в конце каждой фразы. Иной корчален помысел. «Не буди, сапог у чурилы, и ладно. Само чурилы, да не буде. Ты же своим сапогом владей. Однако чурили, не отдавай, не отдавай, чурили. Похрустывая старыми костями, я привстал с кочки. В задумчивости прошелся из стороны в сторону, поводя плечами, чтобы согнать кровососущих существ с насеженных мест. Хрипя и подвывая... Старуха излагала, как это ни странно, удивительно заманчивый план действий. Сквозь бесконечные повторения, зловещие пришептывания и потрясания волосами до меня постепенно доходил смысл ее предложения. «Мой сапог остается у меня, при условии, что я буду трепетно хранить его от чурилиных слуг и не допущу возвращения обуви первоначальному владельцу. Все логично. Мокоши, а значит и корчали». нужно, чтобы реактивные лапти не облегчали чурили жизнь. Старухам все равно, где они находятся, лишь бы не на ногах у восточного миссионера-полубога. Мой сапог спрятан в тайнике, и это, с точки зрения Корчалы, очень неплохо. Остается только убить меня, и никто в целом свете не сыщет его. Но проблема в том, что таким образом будет удален от чурилы только один из двух ботинок. Второй сапог по-прежнему будет носить чурилу по воздуху, Пусть с меньшей скоростью, но все же достаточно эффективно. Судя по всему, Берубой, за которого меня здесь принимает очень непростая личность, уважаемая и сильная. Поэтому, доверив первый сапог Берубою, корчала почему-то рассчитывает, что Берубой сумеет не только сберечь свою волшебную обувь от злодейского чурилы, но и раздобыть второй лапоть. Итак, старая корга выдвигает единственное условие – из чувства благодарности Берубой – То есть в настоящем случае я обязуется найти второй сапог и принести его Корчали в качестве ее доли в прибыли предприятия. «Корчала научит тебя летать на твоем сапоге. Корчала сподобит тебя бошку летучему поднебесному». Старуха-медиум перестала прочитать, опасаясь, видимо, сорвать голос. Ее речь стала жестче, содержательнее и лаконичнее. «На едином сапоге по ветру ходить тяжело, заботливо». В двух-то сапогах по небу все равно на земле ходить. А в едином-то сапоге зело натужней. Умение надобно. Не ухитришься ты, беру бой, на одном сапоге летать. Тут ловкость нужна. Корчала преподаст тебе умение. Корчала скажет заветное искусство. Однако принеси Корчале другой сапог, не найденный. На едином-то сапоге по ветру перетекая полети у беру бой к Чурили. Утыми у него и второй сапог. Утыми и Корчале снеси. Внимательно слушая... Я слегка откинул голову назад, прикрыл веки и выпустил тонкую струйку сигаретного дыма к потолку. За долгие годы мафиозной жизни у меня выработалось профессиональное чутье. Оно не обманывало и на этот раз. Надо соглашаться. Старуха говорила дело. «Окей, подруга», — сказал я, стряхивая пепел в бруснику и окончательно входя в образ крутого и авторитетного берубоя. «Итак, мы договорились». «Ты передаешь мне инструкцию по пользованию одним сапогом, а я нахожу для тебя сапог номер два. Ты права, нам незачем воевать. Проще мирно уладить вопрос о сферах влияния и не соваться в чужие дела, не так ли?» Голливудским жестом я сбросил пылинку с модных бежевых брюк и улыбнулся. «Все, что мне нужно от тебя, это три гривны чистым золотом, два надежных головореза для особых поручений и...» Волосатая старуха-медиум перебила меня, нервно тряхнув подбородком и разметав по плечам немытые космы. «Курчала хочет верить тебе, берубой. Он охочет крепости над тобой, берубой. Ты поклянешься, курчали на верность, о, берубой. Да, принесешь, Курчале, обещанный сапог немедля и в срок, да не схитришься обманом на Курчалу. Прими на себя крепость, о, берубой. Прими змеицу крепостную и обретешь взамен знание полетное». Резким хлестким движением пальцев старуха-переводчица выдернула откуда-то из-под корчалиного пня тоненькую скользкую полоску, похожую на растянутый из густок светлой слизи. Далеко отставив дрожащую руку, она едва удерживала в роговевших пальцах маленькую подвижную змейку, злобно подрагивающую чешуйчатым хвостиком. Не сморгнув желтым глазом, бабка потянулась змейкой в моем направлении. «На цепи змеица на «Оберубой! Не убуись ей, а бой, Коли прибудешь и верным курчале, не прочуешь и никакого зла, ни боли, ни томления! Если же предашь курчалу, если угвор забудешь!» Старушечий шепот присекся приступом глухого кашля. «Если не верен будешь слову своему, удавит тебя змеица сия!» Стараясь не бледнеть лицом, я вежливо отклонил от лица протянутые присмыкающиеся. «Нет, бабушка!» так мы не договаривались. Я невольно потрогал свою шею пальцем и усмехнулся. Никаких змей, придется вам поверить мне на слово. Что-то не хочется надевать на себя всяких гадов подколодных, мне это по-человечески неприятно. Стало еще неприятнее, когда откуда-то сбоку, из клочьев тумана, не спеша выступил огромный силуэт кого-то весьма внушительного, в глухой броне и с тяжелым топором под мышкой. Силуэт ничего не говорил и не делал угрожающих жестов, он просто присутствовал. Он олицетворял собой новый аргумент слепо глухонемой немой корчалы. и я понял мысль жрицы-телепатки без помощи пожилой переводчицы. «Только не надо демонстрировать мне, какие бывают в природе толстые и злобные ублюдки с топорами», — нервно рассмеялся я, отворачиваясь от неприятной фигуры в тумане. Я не боюсь твоих палачей, корчала. Ты не убьешь меня, потому что я очень способный работник. Никто, кроме меня, не украдет у чурилы второй сапог. Внем ли обе рубой? Взревела желтоглазая старуха, наклоняясь ко мне и настойчиво тыкая в лицо с серебристой змейкой. Зацепи змеицу на жерлье, и будешь и ты, мокоши, верный воин, избранный из сотен. Обрети немедля с помощью мокошину. Власти я, я, злата я, я. Не трепещи горды гордый Берубой. Эва змеица на пользу тебе будет. Скажи имение свое. Поклянись именем своим на службу мокуши и надень змеицу сребряну. Ну, клянись, клянись именем Берубоевым. «Именем Берубоевым», — услышал я. И вдруг понял, что ничем не рискую. Твердо ухватив пальцами за скользко-чешуйчатую шейку серебряного червяка, я выдернул змейку из бабушкиных когтей. Маленькая гадючка внимательно смотрела на меня золотистыми глазками, то и дело широко разевая аккуратную пасть с крошечными зубками. Поймав другой рукой увиливавший хвостик, я осторожно, как драгоценное ожерелье, приложил холодное тельце змеи к своей шее, обогнул вокруг и вставил кончик хвоста в жадную пасть. «Я беру бой. Обещаюсь быть мокоши рабом и верным воином». Глухо повторил я вслед за длинноволосой старухой слова арабской клятвы. Тихо щелкнули сцепившиеся зубки, и ледянистая змейка непривычно плотно охватила шею. Легкая конвульсия электрической волной пробежала по змеиному тельцу, и я почувствовал, что животное у меня на шее замерло, отяжелело, налилось чистым серебром. Я посмотрел на гниловатую черную физиономию корчалы, гнусно видневшуюся сквозь пелену болотного конденсата, и понял, как действует эта серебряная вещица. Если раб начинает хитрить и замышлять против госпожи недобрая змейка, просто и сознанием дела примется все глубже и туже заглатывать кончик собственного хвоста, превращаясь из изящного ювелирного украшения в обыкновенную удавку. Дешево и мило. Однако, ощутив на шее змеистое прикосновение, я почти не пожалел об этом, В конце концов, я ведь поклялся не собственным именем. Старуха убеждена, что я беру бой. И это просто замечательно. Пусть наказывает, беру боя, если хочет. А я человек свободный, безымянный. Вот только узнаю сейчас, как летать на сапоге, и ищи вора в поле. «Бери плеть во единую руку и стрелу во руку другую». Старуха-медиум убедилась в том, что змейка уже охватила шею нового раба, Заметно расслабилась и принялась надиктовывать низким голосом правила пользования летучим сапогом. Каков даришь и плетью по сапогу, немедля кликни чур меня ввысь и прыгай к солнцу. Настрел уже упирайся, ибо в едином-то сапоге не потечешь, свободно по воздухам, а по истечении равного времени срок придет тебе падать и как у потягнет тебя вниз. Снова плетью хлещи сапог их хлещ лишь заговорный «вспоминай». Так и ступай, перво вверх, после вниз. Сапог плетью погоняй, а на стрелу упирайся. Однако берегись, да не проймет тебя вражья стрела, как у птицу полетную. Прикрыв на мгновение корявый рот, старуха глянула на меня из-под лобья, сквозь жидкие пряди волос. Оторвавшись руками от корчалистого пня, она сделала осторожный шаг вперед, слегка пригибаясь к земле и вытягивая шею снизу вверх. Будь я проклят! В латунных глазках мелькнула насмешка. И помни, коли изменишь, корчали не продухнуть тебе на земле более трех дней, на третью ночь удавит тебя змеица, змеечка-сребряничка. Ха-ха-ха! Я тронулся к выходу, оставляя даму-медиум наедине с ее немудрящей старческой радостью. Еще бы! Самого беру боя удалось поработить. Металлическая цепочка на шее так леденила грудь, что приутихла даже горячая пульсация боли в нефункциональном плече. Кстати говоря, необходимо бы обратиться в местную поликлинику, пускай хоть кровь остановит, что ли. Течет ведь, однако. Сокольник увелит Курчало «По рану твою излечите!» Словно прочитав мои мысли, прохрипела во след милая старушка, улучив момент между приступами астматического смеха. Сокольника отдает Курчало тебе в услуги, да повелеваешь ему, а ныне ступай. Сыщи сопу, курчали. Сыщи. Ха -ха -ха -ха -ха. Будь здорова, не кашлей, хмуро сказал я, прощаясь. Говорят, детский понадол очень помогает, когда грудная жаба давит. Три-четыре упаковки в один прием и хвой как рукой. Но пока, моя старушка, жди меня, и я вернусь.